Особую структурно-разновидность прозаических строф составляет строфы, строящиеся по модели зачина. В таких строфах зачин является семантико-синтаксическим центром. Он синтаксически организует ряд предложений. Без зачина строфа описываемого типа не может существовать как самостоятельная синтаксическая единица. Виды этих строф многообразны. Распространены строфы с единым подлежащим, выраженным в зачине, но далее повторяемым и серией предложений, без подлежащих, сказуемой которых однородны со сказуемым зачина Без зачина предложения а строфы не полноценной и по смыслу и грамматически. Помник профессор сайский производил интереснейшие опыты, скрещивал красную лисицу с черно бурыль, развозил пятнистых оленей. отдался этому делу с головой. Потратил на него 10 лет своей жизни. В голодные 21-22 годы сам не недоедал, но уберёг зверей от лишений. Если другие виды строф. Строфы с единым сказуемым, выраженным лишь в зачине, и далее неповторяемым. Строфы, организованные по модели сложно подчинённого предложения, придаточные части которого играют роль самостоятельных предложений. Страница 689. Прозаическая строфа – это основной строительный материал, связанный речи В структуре прозаической строфы, в связях между их элементами, во многом проявляется своеобразие слога писателя или публициста. Параграф 294. Прозаическая строфа и стиль. Предложение. по сравнению с прозаической строфой, в значительной меньшей степени показательно для выявления художественной ванеры писателя. Своеобразие слога проявляется не столько в строении предложения, сколько в строении прозаической строфы, в связях между её элементами – предложениями. В художественном произведении а также в публицистике не предложения, а строфа является наименьшим художественным целым. Единицей слога. Строфа является единицей слога в художественном произведении. Существуют типы прозаических строф, прикреплённые к определённым видам изложения. Повествовательные, описательные строфы, Или функциональным стилем, прикреплённым к определённым видам изложения, или функциональным стилем – это некоторые разновидности цепных параллельных строф. Эти все строфы не являются мёртвыми, неподвижными схемами. они Они намечают способы связи предложений. является своеобразным моделями, образцами для соединения предложений и ни в коем мере не сковывает творческих возможностей художника. У каждого большого писателя существует более или менее постоянный тип прозаической строфы, тип организации большого контекста, связанный с его художественным методом, способом познания и видения действительности. Для одного писателя характерно компактное, собранное и сконцентрированное выражение своей мысли с чётким выделением наиболее существенных и глубинных сторон предмета с самого первого упоминания о нём. А другой даёт серию мимолётных, казалось бы, случайных впечатлений, каждый из которых умещается в одном предложении. А существенное представление о предмете возникает лишь в результате суммирования, вернее, интеграции всех этих впечатлений. Для такого писателя контексте перехода от одной фразы к другой, а иногда и перекличка далеко друг от друга стоящих предложений, чуть ли не важнее, чем изучение отдельного изолированного предложения. Можно прочитать об этом в книге Сильмана «Проблемы синтаксической стилистики». на материале немецкой прозы. Ленинград 1967 год, страница 7. Для для Льва Толстого, например, характерно стремление вместить в предложение всё богатство, всю сложность, все оттенки мысли, переживания, дать мысль в её развитии. Для него важна не только сама мысль, но и её причины, следствия, обстоятельства, сопутствующие её появлению. Отсюда тенденция его к аналитизму, что выражается в синтаксическом плане в расширении рамок отдельного предложения, в значительном повышении его удельного веса, В обилии сложен синтаксических построений с большим количеством сложной, тесно взаимосвязанных частей; в широком использовании периодов, играющих столь значительную роль в структуре художественного целого,